Исаев, обирает Остиков, держит их под постоянной угрозой. Терпеть нам такое немыслимо. «Как, Вася, по-твоему, убрать его с нашего пути?» — спросил Быстрыков. Васюха не успел и рта раскрыть, как в горячей запальчивости, — ответил Митяй. «Имущество конфисковать в пользу коммуны, парфишку расстрелять, как заклятого врага советской власти. Остиков селить в одно место, в Маргине, чтобы были под боком у коммуны. «А почему решение все это сделать, Митяй? Даже до губы с полкома неделя пути. Да и вряд ли губы с полком сам пойдет на такие меры. Будет и спрашивать центр». Быстрыков посмотрел на Митяя с укором, подумал. «Горяч ты, как огонь, дружище, а только пойми, огонь слепой, он сжигает и хлам, и доброе дерево». «Почему решению?» Возвысил голос Митяй, блестя при свете костра возбужденными глазами. «По общественному приговору Комоны каждый подпишет, советская власть — власть народа, и никто, ни один трудовой человек нас за это не осудит». «Нет, братуха, это не власть и произвол», твердо сказал Бостраков. «Во время войны мы расстреляли Луку Твердохлебова. Мы отомстили ему по законам войны. А теперь войны нету, Она отодвинулась на Дальний Восток. Кто же нас одобрит за такие дела? Остяки Митяй не захотят селяться в Маргина. Чуть их тронь разбегутся по тайге. Они волю любят, вступил в разговор молчаливый Тереха. Никак нам нельзя послушаться тебя, Митяй, снова заговорил Бастерков. Ленин без устали твердит. Советская власть — власть законом. Ничего не делайте без закона. Беззаконие погубит эволюцию. Ты подумай, Митяй, что будет, если в каждом селе, в каждом городе, в каждой коммуне начнут устанавливать свои законы. Будет беда, не разбериха, начнется потасовка. Враг не спрашивает роман, есть закон или нет, а лупит нас, когда ему выгодно. А мы что должны делать? Молчать? Не сдавался Митяй. Зачем молчать? Отвечать врагу по нашему закону. Пусть знает, советская власть ни на шаг не отступит от закона. А закон у нее как штык, в сторону не согнешь. Бастрыков вытянул свой долгий указательный палец и строго покачал им, как бы изображая этим незыблемости штыка и закона. Всю ночь просидели партийцы у костра, спорили, слушали друг друга и снова спорили. Уже перед рассветом единодушно перешили на одном — Отправить Тереху в парабель в волосной комитет партии с письмом. Пусть Волком, если его власти недостаточно, сам попросит разрешение у губернских властей на экспроприацию хозяйства Парфирия Исаева. А его самого давно пора отдать под суд. Долголетний эксплуататор населения и богатства Сюгана, ростовщик, злостный нарушитель советского закона, прячущий недозволенное оружие. Он заслуживает строгого наказания. Ибо Старков, и Бастерков и Митяй и Васюха понимали, что Тиоха Чемисин для роли посыльного партийной ячейки мало подходил. Ведь нужно было не просто передать письмо. При необходимости требовалось и словом защитить предложение партийной ячейки, добиться, чтобы Волком дал им незамедлительный ход. Тереха был мужик молчаливый, замкнутый, застенчивый, космоязычный, да к тому же еще и неразвитый. Но никто другой из партийцев, кроме Терехи, отлучиться сейчас из коммуны не мог. Как бы ни складывалась судьба Исаева, какие бы решения ни были приняты в отношении его хозяйства, рассуждали Баштраков, Митя и Васюха, самое главное для коммуны не упустить летнее время и закрепиться на Белом Яру. «Если будут построены дома, раскорчеван лес и засеянные озимы, заготовленные корма скоту, то, как бы парфишка не хитрил и не подлечил, он не осилит коммуны». Прикорнув на часок в шалашах, партицы поднялись вместе со всеми и, делая вид, будто проспали ночь напролет, отправились на работу. Остался у шалаше один «Быстрыков». Отъезд Серёжи был намечен на следующее утро. Быстроков обязан был подготовить к этому времени протокол партийного собрания и письмо волосному комитету партии.